Лейтенант Рембрандт вытиралась после утреннего душа, когда зазвонил ее коммуникатор. Она уронила полотенце и схватила трубку. — Рембрандт слушает, — сказала она. — Что ты там мне приготовила, мамочка? — Горяченькая Ремми, — послышался из динамика игривый голосок. — Наши маленькие премудрые ящеры и трое кисок отыскали лагерь повстанцев. Капитан там. «Он свободен или в плену?» — спросил Рембрандт. Мамочка ответила не сразу. «Ну, ты же знаешь, дорогуша, как витиевато выражается наша лапушка Квелл». «О, великий Газм! Мне ли этого не знать?» — воскликнула Рембрандт и рассмеялась. «Ну, так что ты можешь мне сообщить, мамочка?» — спросила она серьезно. «Ну, в общем, капитана не нашли». но видели его буквально пару мгновений, а потом зацепили какую-то там сигнализацию, началась тревога, и им пришлось драпать. Так что они не смогли толком понять, свободен ли капитан. Квел сказал, что один из мятежников был с ним рядом, и у него было ружье, но это же вовсе не значит, что капитан одержит в плену, правильно я говорю? «Не значит, не значит...» — рассеянно проговорила Рембрандт. «Проклятие! Теперь я понимаю, как я ошиблась, не включив в отряд ни одного человека. Тогда бы мы уже сейчас точно знали, в плену капитан или на свободе. А теперь мне предстоит читать мысли Зенубианца, и в зависимости от того, что я там вычитаю, я должна решать... посылать мне спасательную экспедицию или нет. Размышление Рембрандт, которые она высказывала вслух, прервала мамочка. — Распоряжения будут, Ремми. У меня тут дел по горло, на звонки отвечать надо. Рембрандт ответила без промедления. — Если позвонит Квел, немедленно соедини меня с ним. Если не позвонит, попытайся связаться с ним сама. Спасательный отряд собери по тревоге. Пусть будут готовы вылететь в любую минуту. А я приду на команду связной пункт, как только форму надену. — Так ты? А может, и мне кого-нибудь с камерой к тебе прислать? Рембрандт усмехнулась. — Не стоит. Если ты хочешь, чтобы камера осталась цела. — посоветовала она. — Так и не забудь, если проявится Квел, непременно сразу соедини меня с ним. Конец связи. Рембрандт подобрала полотенце и стала поспешно одеваться. — Сэр, меня очень беспокоит то, что вы до сих пор ни разу не связались с базой, — заметил Викер, войдя в палатку, которую предоставили им с шутом. на месте ваших лейтерантов. Я бы очень волновался за вашу безопасность. Мы осуществляем одну из тех операций, бикер, для успеха которых секретность является непременным условием. Шут сохранил все, что успел набрать на компьютере системы «Карманный мозг», и отодвинулся от складного столика. Если правительство пронюхает, что мы здесь, Оно непременно захочет выяснить, чем мы здесь занимаемся и не оказываем ли случайно помощи мятежникам. — Но разве вы не этим как раз и занимаетесь, сэр? — Этим, но не в самом широком смысле, Бикер. отозвался Шут. — Я бы мог легко объяснить, что то, что мы задумали, имеет своей целью благополучие и процветание всей планеты. Но мои доказательства — будут выглядеть куда более весомо, если к тому времени, как и мне, начнут задавать вопросы. Наш проект уже будет запущен». Взгляд Бикера стал немного осуждающим. «Боюсь правительства посмотреть на все это по-своему, сэр. Если они сумеют выставить ваши действия как переход на сторону мятежников, они запросто смогут отправить прошение о высылке ваш роты с планеты. Так что в итоге вы затратите множество усилий и немало денег только для того, чтобы получить, извините за выражение, хороший пинок под зад. Более того, я очень опасаюсь, что такое развитие событий — это именно то, что нужно генералу Блицкригу, для того, чтобы выдворить вас из Легиона. Блицкрик и ему подобные превратили Легион в посмешище в глазах Федерации, — возразил Шут. К счастью, в командовании Легиона все-таки есть настоящие офицеры, и некоторые из них должны были заметить, что я ухитрился заработать массу положительных публикаций, в средствах массовой информации, а это легиону только на пользу. Думаю, они меня непременно выслушают, прежде чем принять решение, о котором потом придется пожалеть, Бикер. На карту поставлено слишком многое, чтобы взять, да и выбросить меня за борт, как только на ясном небе появится первая тучка. — Если хотите знать, сэр... — Я думаю, что именно это они и сделают, если вы их слишком сильно раздразните. Вздохнул Бикер. — Я обязан предупредить вас, сэр, не преувеличивайте свои ценности для легиона. Вряд ли генералы единодушны с вами во мнении о том, что для них лучше. Шут откинулся на спинку стула и усмехнулся. «Старина, Бикер, у тебя снова разыгрался комплекс на сетке. Не волнуйся, дружище, на этот раз я знаю, что делаю. Мы выйдем из этой передряги со щитом, а не на щите». «Быть может, так и выйдет, сэр», — упрямо проговорил Бикер. «Тем не менее, я просто обязан обратить ваше внимание на еще один вариант развития событий». который вы, по всей вероятности, не предусмотрели. Это какой же? Представьте себе, правительство узнает о вашей деятельности и решает не отправлять официальный протест властям федерации, а нанести по этому лагерю превентивный удар. Если им таки удалось припрятать кое-какое оружие, они сравняют лагерь с землей за несколько часов. Ну, вы станете случайной жертвой массированного обстрела. Впрочем, местные власти вполне смогут обвинить вашей гибели повстанцев. Естественно, эту версию некому будет оспорить. Легион наградит вас медалью. Посмертно. Ты мне лишний раз напомнил о том, как важно хранить эту операцию в секрете. Заключил Шут. — Не бойся, старина, пробьемся. Если хочешь, я могу договориться с повстанцами, и тебя доставят обратно в гостиницу, где тебе не будет грозить опасность. — Сэр, мне неприятна мысль о том, что вы думаете, будто бы мною движет страх за себя. Чуд вздернул брови. — Я ошибся? — Я удивлен, Бикер. Я полагал, что инстинкт самосохранения для тебя — одно из самых главных качеств. — Так и есть, сэр, — кивнул дворецкий. — Однако, помимо этого, меня отличает и большая забота о сохранности и росте моих сбережений. На самом деле, я подумаю о вашем предложении о доставке меня в отель, но у меня сильные предчувствия. — Словом, если все, что вы задумали, удастся, то и для меня это станет выгодным способом помещения капитала. Поэтому я бы хотел оказать вам поддержку и на этапе планирования. В случае моего отсутствия таковой поддержки я вам оказать не сумею». Шут улыбнулся. «Ага, так я и знал, что ты клюнешь на это. Если так, то помоги ко мне проглядеть все эти заметки». Давай посмотрим, успеем ли мы запустить проект в действие до тех пор, пока правительство нам не помешало. Шут указал на карманный мозг. Бикер уселся с ним рядом и воззрился на дисплей. Через несколько минут оба уже увлеченно обсуждали оптимальные пути осуществления проекта. Об отъезде из лагеря Бикер уже не заикался.